Глава 59. Юнона. «Нам нужно поехать в город», — говорит Арес спустя неделю нашего отшельничества утром за завтраком. «Уже?» Смотрю на него поверх чашки ароматного кофе, любуясь тем, как блики утреннего солнца играют в его волосах и как солнечный луч ложится на его смуглую скулу. «Это ненадолго». Чтобы мы могли начать всё с нуля, нужно разобраться с некоторыми формальностями. Например, с разводом? Он замирает и смотрит прямо в глаза, будто мой вопрос застал его врасплох. «Но что ты так испугался?» — вздыхаю. «Или ты собираешься исчезнуть, оставаясь официальным зятем Альтмана?» За те несколько дней, что Аслан держал меня в плену, я узнала много деталей обо всех участниках нашей драмы. И многое мне теперь гораздо понятнее, чем раньше. «Нет, не собираюсь». Он наконец-то отвечает. «И да, ты права. Я бы хотел уладить вопрос с разводом, а также разгрести то, что оставил после себя Аслан». «Зачем? Я до сих пор не знаю, что именно произошло с моим мужем. У меня, разумеется, есть предположения. Но то, как именно это случилось... Я стараюсь не думать об этом». Он знал, на что шел, когда ввязывался в эту войну. На его руках кровь невинных людей. И я не смогла бы спасать убийцу, хладнокровно устранившего ни в чем не повинную женщину. Я уверен, что его тесть поднял на уши не только местные правоохранительные органы. Поэтому я должен с ним встретиться и переговорить о том, как ему следует вести себя дальше. Почему это определяешь ты? А кто? Они сами мне дали слишком много власти. В моих руках столько информации, чтобы уничтожить каждого из них, что они побоятся даже пискнуть. Орес. Я не хотела вспоминать об этом. Не собиралась ворошить, думая похоронить под толщей времени и всего того ужаса, что мы пережили. Но оно гложет меня, не давая спать и жить спокойно. Потому что теперь я знаю правду. А как быть с теми, чьи головы ты обещал мне преподнести? Он замирает, промакивая губы салфеткой, смотрит на меня так, будто пытается заглянуть мне в душу. Какую кару ты хочешь для них? Ты действительно уверена в том, что если я все сделаю так, как ты просишь, казню их у тебя на глазах, то после этого ты сможешь спать спокойно. И меня будешь воспринимать просто как своего мужчину, а не палача. Слова Ареса застают меня врасплох. Потому что я думала об этом, примеряя на Аслана но совсем не задумывалась, как поменяется мое к нему отношение после расправы над подонками, которые не просто испортили наши жизни, но из-за которых я перестала быть полноценной женщиной. Я не могу выносить ребенка. Во мне никогда не будет расти жизнь, и этот мир не увидит плод нашей с аресом любви. И если на протяжении шести лет этот вопрос меня не заботил, потому что я считала, что единственный мужчина, которого я любила, предал меня, то теперь, когда он снова рядом, когда я чувствую, как трепетно он ко мне относится и ощущаю любовь в каждом его взгляде и жесте, неспособность подарить ему ребенка разрывает меня изнутри. Зачем ему неполноценная женщина? Для чего ему тогда развод с Алиной? Она, в отличие от меня, может нарожать ему с десяток здоровых ребятишек. Должна ли я тратить его время? У меня есть встречный вопрос. Понимаю, что сейчас самое подходящее время обсудить то, что меня беспокоит больше всего. Может, развод для тебя не самая лучшая идея? «Прости, что?» — хмурится он. «Ты же...» — во рту пересыхает, и я дрожащими руками беру со стола стакан воды и жадно его выпиваю. «Ты же понимаешь, что я никогда не рожу тебе?» «Да», — отвечает коротко. «Так при чем тут мой развод?» С ней у тебя может быть много детей. Вот именно, что с ней. Только я не хочу иметь что-либо с ней, тем более детей. Сжимает плотно челюсти. Тогда, возможно, появится новая девушка, с которой тебе этого захочется. Буря, остановись. Он тянется через столешницу и сжимает мою кисть. Я замираю, встречаясь с его глазами, в которых плещется столько эмоций что у меня застревают в горле все слова, которые я готовилась сказать. «Почему ты не можешь понять, что мне нужна ты? Для меня ты совершенно. Идеально. Мне не нужны другие. Я их даже не вижу, понимаешь? Все эти годы, что мы были порозень, только твое лицо стояло перед глазами. Только о тебе я мечтал, даже когда считал, что ненавижу. И плевать мне на то, будут у нас дети или нет» потому что без тебя мне не нужно абсолютно ничего». Грудь сдавливает и к горлу подкатывает ком, а глаза начинают щипать. «Но все может измениться. Так было потому, что у нас было болезненное прошлое. Оно не давало тебе покоя». «Разве для тебя чувства ко мне связаны лишь с болью прошлого?» Арест тянет меня к себе. Я встаю со своего места и, обойдя стол, сажусь к нему на колени. нет «Мне никто не нужен, кроме тебя». «Как и мне». Обнимает крепко. «Именно поэтому я не хочу превращаться в твоих глазах в монстра. Эти воспоминания ты никогда не сможешь отмотать назад». Прижимается губами к моей макушке. «Но мы не можем позволить им продолжать наслаждаться жизнью после всего, что они натворили». «Верно. И поверь, я приготовил для них кое-что похуже смерти».